Глава восьмая. Полина. Воскресное утро началось с настойчивого звонка в дверь, который плавно перерос в не менее настойчивое постукивание, предположительно ногой. Поля разлепила глаза и не сразу поняла, что вообще происходит. Часы показывали начало девятого, а проспать сегодня она планировала, если не до обеда, то близко к этому. К двери подходила крадучись и на негнущихся ногах. Неужели Стас? Да еще и в такую рань! «Если так, то добра не жди», хотя со вчерашнего дня она от него и не ждала подобного. Возле двери притаилась и прислушалась. За серией коротких ударов ногой теперь Поля, в этом убедилась, наступило затишье с примесью чего-то сопения. Чем дальше, тем больше подозрения, что явился Стас Крепли, пока не раздалось раздраженное и громкое на весь подъезд, наверное. «Поляна, хорош дрыхнуть, открою же дверь, пока не пала тут смертью храбрых!» «Клёпа!» Да быть этого не может. Она уже и не помнила, когда видела подругу в последний раз, и месяца три они уже даже не созванивались, а сейчас та под ее дверью. За удивлением пришел испуг. Может, что случилось? Она распахнула дверь и сначала увидела огромный чемодан, а потом, рядом с ним, рассмотрела маленькую и растрепанную клепу. Наконец-то! Сдула та рыжую челку со лба, и слезно спросила Помоги втащить, а то моих сил уже не хватит. «У тебя тут кирпичи, что ли?» – еле перекатила Поле чемодан через порог. «Почти!» – с придыханием ответила Клёпа и отерла лоб прямо воротником плаща. Все, что успела нажить не непосильным трудом. Больше пока поле не стало продолжать расспросы, очень надеясь, что подруга в скорости и сама все расскажет. Но с таким огромным чемоданом явилась-то явно не погостить. «Почему вы только к ней, а не к родителям?» «Можно я сначала в душ, а потом все подробно?» – взмолилась Клёпа. «Сутки в поезде, от меня чужими носками воняет!» – скривилась она. «Иди, конечно!» – засветилось Поле. «Сейчас принесу полотенце, сама пока завтрак приготовлю». На кухне, пока подруга плескалась в душе, Полина размышляла, что чувствует в связи с ее приездом. Навизну однозначно. Еще не чувствует, но уже предчувствует. И еще здоровое любопытство. Что же произошло? Почему Клёпа явилась с пожитками? Клеопатра, так ее звали на самом деле, заявилась на кухню в Полинином халате и разомлевшая от горячей воды. «У тебя тут классно!» – плюхнулась на табурет, с любопытством озираясь по сторонам. «А где Стасик? Спит еще, что ли?» «И мои вопли не разбудили?» «Стас тут больше не живет!» – поставила перед ней поле чашку с кофе и принялась сливать воду с макарон. «Как не живет? Разбежались, что ли?» – округлила глаза Клепа. «Давай ты первая, а? Рассказывай», – строго велела Полина. Она, конечно, рада была подруге, но напрягала огромный чемодан. Дело в том, что с детства поле усекла, что клёпа в большом количестве для нее слишком много. Хлещущая через край энергия подруги иногда грозила катастрофами, разруливать которые приходилось Полине, применяя всю изворотливость своего ума. «Я развелась», – грустно вздохнула клёпа, став вдруг непривычно серьезной для самой себя. «Пока неофициально, но это дело времени». «Ничего себе! А ведь Поля считала ее такой счастливой. Почти четыре года замужем за любимым мужчиной». Не без грустинки, конечно. У Клепу случилось два выкидыша, но она не переставала надеяться, что вскоре подарит мужа наследника. «Он мне изменил», – просто проговорила подруга. «Словно поняла мужа и приняла его измену. Полюбил другую». «А ты?» – моргнула Полина. «А что я? Я ушла от него, уехала», – прихватив свою барахлишко, – рассмеялась Клёпа. Совместного имущества нажить не успели, накопленные деньги поделили поровну. «Только Поль...» – Клёпа замялась, явно подбирая слова. «Ну, говори уже», – поторопила Поля, – хоть уже догадывалась, о чем пойдёт речь. «Можно я пока поживу у тебя, а не у своих? Не знаю, как им сказать». «Расстроиться сильно. Это недолго, не волнуйся. Я их только сначала подготовлю, а то у мамы сердце слабое. И переживательная она у меня сильная. Да и тебе будет не скучно со мной». Вдруг как хлопнет она ладошкой по столешнице. «Да уж, скучно точно не будет. Уже не скучно». «Да живи уже», – улыбнулась Полина, подумав, что если вдруг на горизонте снова объявится Стас, то вдвоем им отпор давать будет легче. Настала очередь Полины рассказывать подруге о себе. Хоть и старалась сделать это кратко, но разговор растянулся на час не меньше. Но стало намного легче, как и Клёпе, наверное. Все же иногда полезно перекладывать часть своих проблем на чьи-нибудь плечи. У Полины таких теперь было аж двое. И ей тоже нужно было как-то сообщить родителям, что со Стасом разбежались. После завтрака подружки отправились в торговый центр. Поход этот Поля запланировала еще вчера, но ну о Клёпе все равно нечем было заняться. По мере того, как выбирала для приемной всякие модные штучки, Полина невольно рассказывала подруге о новом начальнике. Клёпа выглядела заинтересованной и изъявила желание с ним познакомиться. А вот этого Поле точно не надо. Тем более, что о комплексе Максима и о своей временной роли его подружки она умолчала. В общем, оставалось надеяться, что Клёпе не втемяшится в голову заявиться в офис. С понедельника с самого утра Поле на всякий случай велела подруге заняться поисками работы – прозрачно намекнув, что безделье – не лучший способ справиться с проблемами. Максим Утро понедельника ознаменовалось проливным дождем и звонком матери. «Здравствуй, сынок, ты как?» – стандартно начала разговор родительница. «Нормально, мам, собираюсь на работу, тороплюсь». «У тебя всегда нормально и торопишься», – вздохнула мама, и Максим испытал угрызение совести. «Извини, мам, ты как?» «Тоже нормально. Живая пока вроде. Сынок, я ведь не просто так звоню, а по делу. На работе до тебя трудно дозвониться». «Что-то случилось?» «Нет, не волнуйся. Хочу договориться заранее, чтобы ты отвез меня в субботу к тете Свете. Планы свои скорректировал. Павлик угодина». Тетя Света – мамина младшая сестра. Год назад потеряла мужа и как-то риск сдала. Вот мама и ездила ее раз в два месяца навещать и поддерживать, чтобы не чувствовала себя одинокой. Поначалу мама все порывалась на автобусе ездить, трястись три часа, и это в ее-то возрасте. Каждый раз Максим настаивал, что сам будет отвозить ее. Но ну, а сейчас она уже привыкла, правда, всегда сообщала заранее, никогда не ставила перед фактом. «Хорошо, мам, отвезу, как обычно, рано утром». «Да, сынок, часиков в шесть тронемся, Максимушка». Мама чуть замялась. «А как ты считаешь, может быть, нам и Полиночку с собой взять? Година все-таки». «Мам, так гостей же не приглашают на такие мероприятия». «Ну, там природа, чистый воздух, сделаем шашлыки и поменем ими Павлика. Он ведь любил пропускать пару рюмашек под шашлычок». «Хорошо, мам, я предложу ей». Откровенно говоря, Максу эта идея понравилась. Тетя Света жила в деревне, на берегу живописного озера. Воздух там на самом деле чистый, без химии. А линии не помешает немного развеяться, отдохнуть. Лило, как из ведра. Пока бежал до машины, умудрился вымокнуть, едва ли не насквозь. До работы не ехал, а полз, прилично опаздывая. Но видимость была практически нулевая. Лобовое стекло заливало сплошняком, и двигаться быстрее Максим не рисковал. Кроме того, на дорогах скопились пробки, особенно не погоняешь. И еще разок он вымок, когда бежал от машины до высотки. Это уже напоминало закон подлости, когда обстоятельства складываются не в твою пользу. Возле двери приемной Максим притормозил и прислушался. Различил звук сразу нескольких голосов и понял, что в приемной оживленно. А еще что-то грохотало и скрижетало. «Уж не ремонт ли она там затеяла?» За это и точно не поздоровится. Такие вещи нужно согласовывать сначала с руководством. И представительские расходы – это деньги на чай, кофе, шоколадки, но никак не на ремонт. Картина предстала его глазам не столько забавная, сколько ошеломляющая. На секретарском столе гордо стоял логист Юра. Одновременно с тем, как вошел Максим, Юра активировал дрель, и та затарахтела на всю небольшую комнатушку. А на окне уже вместо привычных занавесок красовалась новомодная штучка нежно-сиреневого оттенка под названием ролл-штора. Ее-то Юра и заканчивал вешать. Кроме логиста и Полины, она занята была тем, что опорожняла шкафчик с посудой, складывая всю в коробку. И его появление тоже не заметила за общим гвалтом. В приемной находились еще юрист. «Нет, но он точно нарывается. Двух предупреждений ему недостаточно». Водители, которые сейчас должны проходить осмотр у врача перед выездом по маршруту. И даже программист был тут, отлаживал, по всей видимости, технику и тоже не замечал руководителя. Помимо всего этого, вся мебель в приемной была переставлена, а зеркало перевешено на торцевую стену. На стене появились два постера. На одном была изображена какая-то яркая абстракция, а внизу олела надпись «Все в наших руках» а на другом – штормящее море с клубящимися над ним темными облаками. Что за зависимость между этими двумя изображениями и есть ли таковая, Макс так и не понял. Да и взбеленился он раньше, чем захотел что-то понимать. Дождавшись, когда смокнет дрель, рявкнул на всю приемную. «Что за бардак? И почему вы не на рабочих местах?» Сначала повисла немая пауза, и несколько пар глаз уставились на него, как на редкое ископаемое. А потом заголосили все сразу. В итоге Максим все равно ничего не разобрал и чуть не оглох. Больше всего он почему-то разозлился на Полину и посмотрел на нее только когда велел немедленно зайти к нему. Всех же остальных прогнал по рабочим местам, пригрозив кабальным штрафом и скрылся в своем кабинете. Какое-то время из приемной продолжал доноситься грохот, и Макс злился все сильнее. «Нет, ну вы точно посмотрите на нее!» Превратила его фирму в какой-то балаган. Мужики прутся к ней косяками. Внешний вид приемный ее не устраивает. Карамельки портят зубы. Впрочем, в этом она точно права. С карамельками нужно завязывать. Но все остальное... Да кем она себя возомнила? Новатор хренов! Рука сама потянулась к телефону, чтобы позвонить Галине Ивановне. «Пусть хоть в инвалидном кресле выходит на работу!» Пока он окончательно не свихнулся. А поле он, так уж и быть, поможет найти тепленькое и постоянное место, благо знакомых фермачей и половина города. Но, конечно же, никому звонить он не стал, и так чувствовал себя дураком из-за того, что бесится по пустякам. Наконец за дверью все стихло, и еще через пять минут вошла Полина с небольшим подносиком, тоже, кстати, новым. Молча она поставила перед ним кофе в новой чашке из непрозрачного черного стекла, на таком же блюдце. «А старые, чем плохи?» – сварливо поинтересовался Максим. «Всем они не вписываются в офисный стиль. Таким чашкам место в старинном буфете с зажиточной Матроны», – улыбнулась она. Снова в который раз ее спокойствие его начинало подбешивать. «Что вы там устроили вообще? Что это было?» «Так, Максим Станиславович, кажется, не позднее, чем позавчера. Вы мне разрешили устроить в приемной все так, как я хочу. Как мне удобно» и в соответствии с современными офисными стандартами. Разве нет? Чуть склонилась она к столу, заглядывая ему в лицо. И не отведешь ведь взгляда, пришлось отвечать тем же. А сегодня вы уже меня ругаете за это. А современные стандарты диктуют вешать огромные картины с мрачным пейзажем? Нашел он, к чему прицепиться. Вы про море, выпрямилась Полина. Да, диктуют, но опять же, тут все зависит от вкусов. «Мне нравится гроза на море, обожаю смотреть на него в такую погоду». И чтобы вы знали, считается, что если перед своим столом повесить картину с изображением воды, неважно какой, хоть глыбы льда, то будет сопутствовать удача в делах. Главное, чтобы стена, на которой будет висеть картина, не выходила на юг или запад. Моя выходит на восток как раз. А если бы стена выходила на юг или запад, вы бы повесили на нее изображение пустыни». «Почему пустыни?» – без тени улыбки удивилась Полина. Ее как будто подменили. Вот еще пару дней назад он видел ее совершенно другим человеком, не скрывающим настроение. А сейчас перед ним снова стоит робот, да еще и получает его. «Да просто так», – махнул он рукой, – «забудьте». «И вот еще что. Если я еще замечу в приемной хоть одного из своих сотрудников мужского пола, то оштрафованы будут не только они, но и вы». А я за что? Разрешите поинтересоваться. За то, что поощряете их своими улыбочками. Я никого не поощряю, а вы сейчас просто срываетесь на мне. Я не срываюсь, а отчитываю вас. Не за дело, заметьте, нахмурилась она. И Максим возликовал хоть какая-то до эмоции. И вместо того, чтобы сыпать угрозами, лучше бы сами объяснили всем своим сотрудникам, что молодая женщина в приемной – это не музейный экспонат и что не нужно каждые пять минут ходить и пялиться на нее. «Если вы думаете, что меня все это устраивает, то сильно ошибаетесь. В конце концов, все они мешают мне работать», чуть повысила она голос, и Макс не выдержал, улыбнулся. «Я сказала что-то смешное?» поинтересовалась Полина уже привычным офисным тоном, вновь вызывая Аскомину. «Ладно, оставим эти разговоры на потом, давайте уже работать». Она молча развернулась и направилась к выходу. Только сейчас Максим обратил внимание, что черное платье по фигуре ей очень не идет и стройнит. И каблуки она носит, должно быть, как профессиональная манекенщица. «Полина!» – окликнул он девушку, неожиданно, даже для самого себя. Она уже достигла двери, но остановилась и развернулась, вопросительно глядя на него. «Пообедаем сегодня вместе?» «Увы, но вынуждены отказаться», – вежливо улыбнулась она. «Мы ведь на работе, не так ли?» «Полина!» Вот уж не ожидала, что в Максиме запросто уживаются две совершенно разные и даже противоположные личности. В субботу он был одним, внимательным, предупредительным, переживательным и дружелюбным, а в понедельник его словно подменили. Агрессия из него так и перла весь день. Поручение давал отрывисто и нетерпимо, будто заранее был уверен, что Полина с ними не справится. Орал на подчиненных так, что она в приемной слышала каждое слово. А ближе к вечеру вызвал ее к себе и распорядился. «Обзвоните всех сотрудников, кроме водителей, что на маршруте, естественно, и велите через полчаса всем собраться в актовом зале», сказал, не отрывая взгляда от экрана монитора. «Немного даже обидно стало за такое пренебрежение. Или это была его месть за то, что она не пошла с ним на обед?» Ну так он и не заслужил, если уж на то пошло. Ладно, ей нетрудно сделать вид, что так и должно быть, что начальник может вести себя с подчиненной, как с пустым местом. Но когда они снова станут друзьями, Поле ему все припомнит. Актовый зал в офисном здании был настолько огромен, что кучка сотрудников логистической фирмы в нем сразу же затерялась. А еще в зале было ужасно холодно. Да и погода испортилась окончательно. Весна называется, весь день льет, не переставая. «Займите места в первом и втором ряду», – встал Максим Станиславович перед сотрудниками лицом к залу, но не на сцене. «И попрошу тишины. Полина, идите сюда», – указал он на место справа от себя. Поля не выказала удивления, хоть и испытывала его. Молча вышла и встала рядом с начальником. «Я допустил ошибку, не познакомив вас всех с новым сотрудником в первый же ее рабочий день», – вновь заговорил Максим, когда в зале повисла звенящая тишина, и все обратились вслух. «Знакомьтесь, Полина Воронова, наш новый секретарь. Работать у нас она будет три месяца, пока на больничном Галина Ивановна». Только мы вроде познакомились уже», – подал голос юро логист но Максим сразу же гаркнул на него. «Я тебе слово давал, вот и не перебивай». Так грозно у него это получилось, что Юра моментом спрятался за впереди стоящего широкого в кости кладовщика. Имени его Поля не запомнила, хоть он тоже поучаствовал в паломничестве». «Убедительная просьба ко всем», – сделал босс внушительную паузу и обвел аудиторию поистине убийственным взглядом из-под лобья. «Пока просьба. В приемную являться исключительно по делу. И исключительно. По пустякам не отвлекать ни Полину, ни меня. Если увижу хоть одного из вас, праздно шатающимися, приму самые жесткие меры. Все меня поняли». Тишина стояла могильная, кажется, сотрудники даже дышать перестали. И выглядели все как один грустными, что ли, разве что сотрудницы сохраняли внешнее спокойствие. Поля же в душе ликовала. Нет, ну правда, мешают же работать. Они все очень милые и внимательные, но она сюда устроилась не огребать комплименты лопатой, а трудиться и зарабатывать. А повышенное внимание к ее персоне только отвлекает. «Все свободны!» – поступила новая команда, и сотрудники фирмы потянулись гуськом из зала. «Полина!» – остановил ее голос босса. Сама она тоже торопилась на рабочее место. Дела еще было много, а время поджимало, и собрание это существенно его съело. «Надеюсь, мои желания совпадают с твоими?» – вопросительно изогнул он брови. «Когда она остановилась и обернулась, или ты считаешь меня самодуром?» «Не на этот раз!» «А до этого, значит, считала!» – заметно оскорбился он. «Я этого не говорила». но точно думала и думает. Только не самодур, ладно, а босс с полной головой гигантских тараканов». «Хорошо, иди работай», – буркнул он и отвернулся. «Ну вот, снова здорово, разозлился. Ну, так на правду, не злятся и не обижаются. Да и нечего задавать дурацкие вопросы, не будет получать таких же ответов». Полина покинула актовый зал и поспешила на рабочее место. Время до конца рабочего дня пролетело незаметно. Коля погрузилась головой в исходящую корреспонденцию и не заметила, как со спины к ней приблизился Максим. А когда увидела его, то даже испугалась от неожиданности. «Решила трудиться в неурочно, усмехнулся он. «Уже час, как пошло твое личное время!» «Ой, на часы не смотрю!» – спохватилась Полина и принялась выключать компьютер. Клёпа подъезд заждалась ее. И как эта подруга еще не обрывает телефон? Это как раз в ее стиле. «От обеда ты отказалась? Может, поужинаем?» «Не получится», – на этот раз с огорчением отозвалась Поля. «Наверное, она бы в любой другой день не отказалась провести с ним вечер, чисто по-дружески. Поболтать о Томасе, с ним интересно разговаривать. Многое знает, довольно начитан. Вкусы, правда, у них разные, но это не важно». «Не хочешь?» «Не могу. Дома ждет подруга. Свалилась вчера, как снег на голову», – улыбнулась Поля. «Не успела сбагрить жениха, как посадила себе на шею подругу», – усмехнулся Максим. «Одна жить не пробовала». «Ну, не выгоню же я ее», – пожала плечами Полина, хоть и в глубине души не могла с ним не согласиться. Она бы, наверное, попробовала какое-то время пожить одна. Уже и забыла, как это – не вставать с утра пораньше, не хлопотать на кухне, готовя плотный завтрак на двоих. Не накрывать на стол, а потом будить ласковым голосом, а то и поцелуями того, с кем планируешь прожить всю оставшуюся жизнь. Ложные мечты, разбившиеся о суровую реальность. Но она устала, а поняла это, когда вычеркнула Стаса из своей жизни. Устала от него прежде всего. И от совместного быта. От его вечных требований соответствовать собственному идеалу. На работе нужно держать лицо, и дома она не могла оставаться самой собой. Раньше. Сейчас может. Перед Клёпой не собирается ничего из себя корчить, точно. «Завтра я уезжаю на три дня». На границе задержали товар и горятся руки доставки. Придется вмешаться. Полина не знала, что ответить. Она слегка растерялась и не понимала, как относиться к его командировке. С одной стороны, три дня спокойной работы, без непредсказуемости босса. С другой, пожалуй, она будет скучать по этой же непредсказуемости. И снова в приемную начнется паломничество. От последней мысли Полина невольно вздохнула и проговорила. «Удачной поездки и решения всех проблем!» Максим кивнул, но как-то отстраненно. «Полина, мама пригласила тебя в субботу проехаться с нами к тете в деревню. Я пытался ей сказать, что это не очень удачная идея, но она и слушать не хотела. Поедешь и замер в ожидании». И новая волна растерянности завладела Полей. «Погоду обещают хорошую», – счел нужным добавить Максим. «Там есть красивейшее озеро и будут шашлыки». «Но кто же отказывается от шашлыков?» Лукаво улыбнулась Поля. «Раз будут шашлыки, то я согласна». На самом деле она вдруг захотела выбраться за город. Но ну и против компании Максима тоже ничего не имела. «Отлично!» – радостно так улыбнулся он. «А сейчас поехали, отвезу тебя домой».